Иван Белов. «Никто не уйдет». Заяц с ободранной шкурой сидел на задних лапках в трех шагах от тропы и пялился на Сашку с интересом и удивлением. Сашка утробно сглотнул и выронил елку из рук. Лес не понравился ему с первого взгляда, безголосый, темный и давящий, вселяющий бессознательный страх, неправильный, Стояла мертвая тишина, и от этой тишины тянуло думать вслух, чтобы хоть на мгновение сбросить липкое, обволакивающее коконом чувство, будто ты во всем белом свете один. И еще это противное ощущение чужого взгляда, от которого по спине бежала противная дрожь. Обернешься, и нет никого, только хлопья пушистого снега облетают с черных ветвей.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 и почувствовал, как поднимаются волосы на голове и руках. Возле гнилой коряги сидело нечто, чем только по свесившимся ушам Сашка опознал зайца. Кусок голого мяса, обнаженные мышцы, пучки сухожилий и желтые комья внутренного сала. Самое ужасное, заяц был вполне себе жив. Черные бусинки глаз смотрели без страха, бока раздувались,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 Лиса сорвала шкуру с косово, «А может, какая болезнь? Теперь гадай, не гадай». Он наклонился и поднял елку. Рука угодила в липкое. Свежий спил сочился медовыми каплями. От пряного смоляного запаха кружилась башка. Сашка закинул ель на плечо, собираясь вернуться к машине. Этим путем за последние полтора часа он успел сходить 14 раз. До Нового года оставались три коротеньких дня.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 кругом ни души. Полицию последний раз видели никогда. А лес сказочный, руби не хочу. Кстати, о Женьке. Сашка вдруг понял, что в лесу снова воцарилась гробовая, вязкая тишина. Надрывный вой бензопилы отдалился и стих. Сашка повернулся и обескураженно замер. Самолично наторенной тропы больше не было. Остались четыре шага, сделанные в сторону проклятого зайца. Дальше след обрывался. Будто Сашка свалился с небес, а беготня с елками оказалась лишь сном. «Да что за херня?» Он заморгал. Но видение не пропало. Чертовщина какая-то. Вместо тропы зловеще белел девственный снег. Сашка в панике заметался туда и сюда. Ноги ослабли, в животе заурчало. Кругом хмурились непроходимые заросли. Голые ветки царапали свинцовые облака.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 прогоняя мерзкий озноб, чего испугался до да опушки всего метров сто. Он попытался найти просвет среди мохнатых вершин. Просвета не было. Сашка застонал. Заснеженные елки окружили его, заведя безумный немой хоровод. «Женька! Женька!» – заорал он, раздирая глотку. «Нька!» – хриплое эхо заметалось по безмолвному лесу и истаяло в буреломах и зарослях. Сашка едва не расплакался. Ярцев же тут, совсем рядом. Почему не отзывается? «Женька! Ника! Ника! Ника! Ника!» Издевательски прокатилась в заснеженной чаще. Сашка замер, вдруг услышав ответный крик. Обрывистый и далекий. Словно Женька был не на полянке поблизости, а где-то за километр. Сашка обрадовано полез через сугроб на пролом. Крик повторился, похожий на стон раненого зверя. И звук теперь пришел с другой стороны. Сашка постоял, недоуменно крутя головой, и двинулся в новом направлении. На пути тонули в снегу поваленные бури деревья. Корни и ветки напоминали кости огромных чудовищ. Резко похолодало. Мороз царапал щеки. Дыхание вырывалось клубами белого пара. Крик протяжный, надрывный и тягостный прозвучал чуть ближе и снова с другой стороны.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 спотыкаясь и падая, не замечая, как ветки раздирают лицо, а острые льдинки царапают руки. Из-за врагов и ям клочьями выползала мутная темнота, затапливая коченеющий лес. Сашка зацепился за корень и повалился рожей вперед, оперся на руки и отплевался от снега. Алый заяц сбежал, растворившись в густеющей ледяной пелене. Сашка пускал слюни на краю своей потерянной и вновь обретенной тропы. Стежка была настоящей. Никакого обмана и чертовых фокусов. Он застонал и ползком выбрался на тропу. Его заколотило. Плечи тряслись, горло подступил кислый комок. Снег тихонечко захрустел. От чернеющих зарослей отделилась неуловимая тень. И Сашка увидел бредущую девушку. Худенькую. Невысокую, босую и голую. За три часа до этого старенький грузовик прогрохотал мимо окон, и Катерина, бросив в таз недомытую сковородку, накинула пахнущий овчиной полушубок и вышла на крыльцо. Откуда машина? В родную деревеньку Тушинскую, медленно умирающую среди новгородских чищоб и болот, с осени до поздней весны чужих калачом не заманишь. Грузовик, увязая в нечищенной колее, доехал до конца деревни. Понял, что дальше тупик, с трудом развернулся, чуть не снеся бабки Шуре избу, и профыркал мимо, отплевываясь снегом с колес. Катерина рассмотрела двоих. В окне пассажирского места мелькнуло небритое лицо мужика лет 30. Он засмотрелся на Катерину, едва башку себе не сломал. Сердце кольнуло дрянное предчувствие. Грузовик завилял в обратную сторону, уменьшился размером до спичечного коробка, вдруг сбросил скорость, свернул на заросшее бурьяном снежное поле и устремился к зубчатой полосе хмурого леса. Катерина обреченно вздохнула и зашла в дом. Новогодние хлопоты на носу. И вот тебе на. Ну что за народ? Кто там, мам? Из комнаты выглянула Аленка с книжкой в руке. Младшего стервеца Мишки видно не было церка клоуны!» – ответила Катерина, натягивая фуфайку и ватные штаны. Рывком распахнула шкафчик возле двери и остановилась в раздумьях, выбирая аргумент по весумии. «Ты куда?» – голос дочери напрягся. «Прогуляюсь, а вы из избы не ногой, я сказала!» – велела Катерина, достала ружье, отпихнула любопытного кота, сыпанула патронов в карман и вышла за дверь. «Ты кто? Ты откуда?»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 Девушка обмякла, безвольно свесив руки и уронив голову ему на плечо. Раздавшийся взвизг бензопилы добавил прыти. Сашка выбежал на огромную поляну, сплошь заросшую молодыми пушистыми елками. «Елочная мать его Эльдорадо», — так Женька сказал. Ярцев сидел на трухлявом пне, держа пилу, работающую на холостом ходу перед собой и ничего не видя вокруг. За те минут сорок, что Сашка метался по лесу, этот гад свалил всего четыре елки и сел отдыхать. Ну и работничек. Хотя какие елки теперь? «Женька!» — крикнул Сашка. «Женька!» Друг очнулся, устремив на Сашку пустые глаза. «Не поверишь!» — Сашка показал девушку. «По лесу голая ходит! От маньяка, может, сбежала!» «Сбежать нельзя!» — глухо обронил Женька.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 Что угодно, но только не Ярцев. В сумерках Женькино лицо казалось оплывшим. Правый глаз съехал ниже левого. На щеках и шее вздулись черные вены. Воющая бензопила вспорола воздух в сантиметрах от Сашкиного лица. Женька оскалился, на уголках губ позырилась белая пена. Он занес пилу, готовясь спороть Сашке живот, но так и застыл с воющим инструментом над головой.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 Снежинка попала в рот, и Сашка закашлялся, почувствовав мерзкий соленый вкус. С размокшего неба сыпался пепел. Больше всего Сашка боялся, что спасительная тропа вновь пропадет. «Никто не уйдет». Последние Женькины слова на батом били в ушах. «Никто не уйдет». Чаще разжала лапы, и беглецы вылетели на опушку. Сашка захлебнулся от радости. Грузовик дожидался там, где его и оставили. Рядом высилась горка натасканных елок. «Выбрались!» – заорал он, не веря в удачу. Девушка вымученно улыбнулась и чуть не упала. «Сейчас отогреешься! Быстро в машину!» Сашка подтолкнула ее к грузовику. Вкрадчиво хрустнул снег. Из-за машины вышел человек, и морозный воздух пронзил щелчок взведённых курков. «Здрасте!» «А я уж тут вас заждалась!» Насмешливый женский голос утонул в грохоте выстрела. С трех шагов кортечь вошла кучно, смешав пороховой дым со шметками гнилой плоти, клочьями синтепона и брызгами черной кровища. Переломанное дуплетом тощее тело отшвырнуло метра на три. Катерина переломила ружье, выбрасывая пластиковые краснобокие гильзы на снег. На их место в горячие, сладко пахнущие порохом стволы скользнули два новых патрона. Один полевой, второй с дробью четыре нуля. Катерина неторопливо миновала ошалевшего мужика в свитере с идиотскими прыгающими оленями и подошла к распростертому телу. Голая девка еще царапалась в луже смрадно воняющей крови, подгибая конечности, чуть слышно шипя и путаясь в собственных потрохах. «Не торопись, милая». Катерина поднесла стволы к щелкающей зубами башке и поочередно надавила спусковые крючки. «Ну вот вроде и все. Уверенная и красивая победа». Катерина услышала за спиной тихое клацанье и повернулась на звук, перезаряжая ружье. Мужик в свитере шкрябался в дверь грузовика, пытаясь воткнуть ключ в замок. «Я тебя отпускала?» насмешливо спросила Катерина. «Нет». «Заикнулся мужик. Он был грязный, перепуганный и растерянный. Глаза дикие и безумные. Другими из лесу не выходят. Чаще вообще не выходят. Этому дураку еще повезло». «Тебя как зовут?» миролюбиво спросила Катерина. «Сашка я!» Всклипнул мужик. «А я Катерина!» Улыбнулась она. «Приятно познакомиться». «Я, я вас знаю!» Проконючил Сашка. «Мы через деревню ехали, вы на крыльце стояли, красивая!» «Глазастый ты!» – одобрила Катерина. «Да не трясись!» «Не убивайте, пожалуйста!» Сашка расплакался. И не думала... «Нет, вернее думала, но я ж не изверг какой!» «А ее? Ее-то за что?» Сашка посмотрел на кровавое месиво, оставшееся от девки. «Она одна, голая, в лесу, а я...» «Сюда иди!» Катерина указала стволами. Сашка послушно доковылял до трупа и тихонечко заскулил. Вместо спасенной девушки на снегу скрючилась, раскидав когтистые лапы, тощая безобразная тварь, разорванная выстрелами пополам. От уродливой башки осталась удлиненная нижняя челюсть с клыками в пол пальца длиной. Черная, вязкая кровь воняла тухлым яйцом. Это найденыш, пояснила Катерина.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 «Не может», — согласилась Катерина. «Но есть, поэтому кончай ныть и найди мне бензин». Спустя 10 минут на опушке запылал костер, выбрасывая в ночное небо снопы оранжевых искр. Шкварчало и плавился снег. Пламя пожирало дохлую тварь и елки, вынесенные Сашкой из леса. Елки стонали и корчились, словно пытаясь выбраться из огня. Едкий дым, пах огорелой шерстью и мускусом. «Паспорт с собой?» – спросила Катерина, глядя в огонь. «С собой?» – кивнул Сашка. «А вам зачем?» «Жениться будем, тут рядом ЗАГС». «Правда?» «Ты совсем больной? Паспорт давай!» Сашка метнулся в кабину и вернулся, держа документ. Катерина зашуршала страницами и спросила. «Живешь по прописке?»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 Оставалось ждать. Выхода всегда только два. Лес или разжимает хватку, или вцепляется намертво. На второй день Катерина достала банку и тяжко вздохнула. Платок растворился. Вода налилась ядовито-аспидной чернотой. Счастливого, мать его, в душу Нового года! «Саша!» Сашка очнулся на полу, сидя возле искусственной елки с пультом в руке. На стене мигала гирлянда. В комнате пахло мандаринами и поджаренным хлебом. В дверях стояла Наташка в халате и бегудях. « Я тебя зову, зову, — обиженно сказала жена. Телевизор уставился и ни ответа ни привета, интересно. Телекистая гиен пожирала антилопу живьем, огрызаясь друг на дружку, искали кровавые морды. Сашка вспомнил, как щелкал каналы, натыкаясь на обычную предновогоднюю хренотень, пока не нашел передачу про чудесных животных. Он смотрел, наслаждаясь видом погони и убийства, чувствуя соленый вкус на губах, запах пыли, крови и горелой травы. «Больше не было ничего», – виновато сказал он. «Я одеваться. Через 10 минут садимся за стол», – улыбнулась жена и ушла в спальню. Сашке захотелось свежего воздуха. Он выбрался на балкон и уткнулся в стекло, этажки высились темными глыбами, снег искрился и переливался в желтом свете убегающих фонарей. Город затаился в ожидании нового года. Над гаражами хлопнул взорвался салют. Послышались крики. Кто-то, не дождавшись полуночи, уже запускал деньги в зимние небеса. У подъезда на припорошенной поземкой дорожке сидел заяц без шкуры и смотрел на Сашку, задрав багровую мордочку вверх. На мгновение их взгляды пересеклись, и Сашка оцепенело застыл, вновь оказавшись пропитанным тьмой и кровью лесу, откуда выбрался и где навеки остался. После возвращения он перестал спать, все бесило, все раздражало, все выводило его из себя. Из леса он принес что-то в себе, что-то злое и голодное, что-то жаждущее. Сашка моргнул, и заяц исчез,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 Хищник, поселившийся внутри, вдруг исчез, и прежний Сашка почувствовал облегчение. Зверю не дали родиться. Все закончилось. Счастливый, сука, конец. «С Новым годом!» Грустно улыбнулась Катерина и пальнула из обреза в упор. Разодранное картечью тело улетело в квартиру. Катерина навсегда запомнила благодарность и умиротворение, застывшие у Сашки в глазах. Она повернулась и побежала вниз, перескакивая ступеньки. Выскочила из подъезда, подставив горящие щеки ледяному ветру, рванула в ворот и, шатаясь, побрела по заснеженной улице. Праздник летел к чертям. Дома ждали ошалевшие от неожиданного материного отъезда дети. До этого самого дома еще надо было как-то добраться. Но это того стоило. Катерине повезло, что Сашка жил там, где сказал... Вернее, повезло не ей. Сложись все иначе, утренние новости пестрели бы сообщениями о вспышке немотивированной жестокости и многочисленных жертвах. Мертвый лес, если взял, назад уже не отдаст. В квартире над окровавленным телом истошно орала женщина. Слышались голоса соседей, хлопки двери и избивчивые шаги. Ни женщина, ни соседи никогда не узнали, что в эту новогоднюю ночь Катерина подарила им жизнь.